Глава шестнадцатая Савелий, бежавший впереди, внезапно остановился. Золотая сфера на его ошейнике засветилась, и кот выгнул спину и зашипел. Андрюша, я же говорил, что нашу гречку кто-то ворует. Я начал разбираться с Ирочкиным подарком и поставил на нее следилку, связанную с замком и со мной напрямую. На кого ты поставил следилку на Ирину? Переспросил я, недоуменно глядя на кота. Да при чем тут, Ирка? завопил Савелий. «Пусть на нее муж будущий что-то ставит, если у нее, конечно, будет. Я гречку караулю, и ее кто-то прямо сейчас ворует». И кот сорвался с места и побежал в сторону кладовых. Посмотрев ему вслед, я только философски плечами пожал. Но пускай бежит. Без его ядовитых комментариев я быстрее разберусь с тем, что произошло с Дерешевым. Но дойти до комнаты Катерины я не успел. Когда уже свернул в нужный коридор, мне навстречу выбежал валерьян. Выглядел он непривычно взволнованным. Я даже остановился и сделал шаг в сторону, чтобы Дворецкий в меня не врезался. Сразу же возникло очень мерзкое предчувствие. Что-то точно случилось. Неужели ранение Деришева оказалось более опасным, чем я думал? О, Андрей Михайлович, слава богу, вы вернулись. Валерьян остановился, не добежав до меня двух шагов. «Когда мне сообщили охранники сворот, что вы прибыли, я поспешил вас встретить и предупредить, как только сумел выбраться», добавил он себе под нос. «Что случилось, Валерьян Васильевич?» — тихо спросил я. «Что-то с Олегом?» «Олег Яковлевич ранен и отравлен, это да, но с ним уже все в полном порядке. Его жизни ничего не угрожает, он находится в надежных руках». Тут же поспешил успокоить меня Дворецкий. «Проблема не в нем». «Так в чем?» — нетерпеливо поторопил я замолчавшего Валерьяна. «Мы думали, что отравление тяжелее, чем показалось сразу, и я поехал за целителем». Он снова замолчал, а потом быстро добавил «Граф Макеев прибыл вместе со мной, то есть они с Натальей Павловной подъехали к воротам практически в то же время, когда их открыли перед нашей машиной. Я спешил, состояние Олега Яковлевича вызывало опасения, охранники немного растерялись, все таки и у графа Макеева, и у Натальи Павловны практически неограниченные допуски в замок». «Все прекрасно помнят об особых условиях для графа, но так уж получилось, что из-за небольшой заминки всадники въехали в открытые ворота одновременно со мной». «Граф Макеев здесь», — подытожил я, проведя рукой по лицу, — «вместе с Натальей. Ладно, я как-нибудь переживу». «Проблема не в том, что они здесь», — вздохнул Валерьян. «Проблема в том, что...» Он снова замолчал, а потом, вздохнув, выпалил. Вас не было, а граф Макеев разбирается в ядах, собственно, как и Наталья Павловна, да и баронесса Князева. Тамара Ивановна сразу же начала оказывать необходимую помощь, и она посоветовала мне привести целителя. А граф с госпожой Минаевой направились к Олегу Яковлевичу, чтобы тоже попытаться помочь. «У Катерины большая комната?» – спросил я, чувствуя, что начинает болеть голова. «Нет, комната небольшая», – Валерьян поджал губы. «Я даже не сомневаюсь, что все местные аристократы прекрасно разбираются в ядах». Паульс говорил мне про невинные увлечения скучающих дворян. «Не удивлюсь, если они друг друга травят на спор, а потом пытаются вычислить яд и принять все необходимые меры. Выигрывает тот, кто справляется самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи». Я прислонился плечом к стене и потер виски. «Почему вы так думаете, Андрей Михайлович?» – осторожно спросил валерьян. «Да вот, что-то подумалось», — усмехнувшись, я выпрямился. «Голубеву не повезло, он не аристократ и все еще работает. У него нет времени постигать благородную науку о ядах. Так бывает, чего уж там. Они умудрились разругаться?» и Я кивнул в сторону комнаты экономки. «Это мягко сказано», — Валерьян покачал головой. «Пока с Олегом Яковлевичем все было не совсем понятно, все собравшиеся помогали изо всех сил» в основном давая советы, очень разумные к слову. Но когда Волков объявил, что жизнедережьего опасность больше не угрожает, там сейчас творится нечто плохо контролируемое. Олег Яковлевич слишком слаб, чтобы что-то предпринять. Катерина вынуждена... «Ха, вы сами увидите», — он махнул рукой. «Когда я выбрался, чтобы вас встретить и немного подготовить, между графом Макеевым и разъярённой Натальей Павловной стояли Волков со своей очаровательной помощницей — но, боюсь, долго сдерживать ее у них не получится. Мне начинает казаться, что замок пробуждает в людях все самое плохое. Покачав головой, я быстро направился к комнате Катерины. Коридор в этом крыле был довольно узкий. Светильники, закрепленные на стенах, светили чуть тусклее, чем в других коридорах, создавая чуть ли не интимную атмосферу. И почему-то именно здесь, в этом крыле, особенно чувствовалось, что мой дом – это именно замок. В остальных помещениях был произведён вполне современный ремонт, но вот здесь зачем-то сохранили аутентичность, если можно так выразиться. Двери в комнатушке прислуги располагались по одной стороне. Они были подписаны, чтобы никого не искать, если возникнет необходимость. Судя по надписям, в каждой комнате жили по два человека, но вроде бы это даже можно считать роскошными условиями. В других домах общие комнаты для прислуги встречались. А вот на дверях, расположенных по обе стороны от двери в комнату экономки, табличек не было, значит, они пустовали. «У нас есть вакантные места среди прислуги?» спросил я у идущего позади валерьяна. «Потребности в прислуге полностью удовлетворены?» ответил он уже спокойно. «Когда у замка появится хозяйка, нужно будет нанять несколько горничных дополнительно». «Понятно», — пробормотал я, прислушиваясь. «Почему не слышно воплей? Наталья Павловна с графом ругаются молча?» «Не совсем», — уклончиво ответил Валерьян, и я решительно открыл дверь. «Наташенька, ну что же ты делаешь?» — причитала баронесса Князева, пытаясь оторвать Наталью от лежащего на полу Макеева. «Это, в конце концов, неприлично!» «А ему прилично практически обвинять меня в том, что я отравила Марка, да ещё и публично!» — процедила Наталья сквозь стиснутые зубы. «Но это же Александр!» Всплеснула руками баронесса. «Нельзя же воспринимать всерьез все, о чем он говорит!» Я только покачал головой и принялся осматривать комнату. Стулья перевернуты по полу разбросаны какие-то вещи и пара книг. Похоже, относительно тихость здесь стало не так уж и давно. Мой взгляд метнулся к кровати. Полуголый Дерешев сидел, откинувшись на подушку, и с нездоровым любопытством смотрел на незабываемое зрелище. Рядом с ним примостилась Катерина. Вдвоем на узкой кровати им было тесно, и моя сексапильная экономка очень тесно прижималась к Олегу. Наверное, это хорошо, что он даже рукой пошевелить пока не может, иначе мог бы случиться конфуз. К стене прижался Волков, закрываясь саквояжем, а у него из плеча выглядывала Наденька. Целитель заметил меня и взглядом умолял хоть что-нибудь сделать, потому что граф уже начинал синеть. В который раз, потеряв виски, я шагнул к сидевшей на полу Наталье и негромко произнес. «Очень многое можно сказать о женщине по ее рукам. Вы не находите, Никита Евгеньевич?» «В общем и целом, я с вами согласен, Андрей Михайлович», довольно флегматично ответил Волков. «Но, боюсь, мы с вами сейчас думаем о разных вещах». «Ну почему же?» Обхватив Наталью за талию, я с трудом оторвал ее от лежащего неподвижно Макеева. «Если женщина так старательно пытается вас своими ручками задушить, примерно как Наталья Павловна Александра Давыдовича душила, то это, скорее всего, значит, что она немного расстроена, не так ли? Чем-то Наташенька его оглушила. «Отпусти!» Наталья попробовала вырваться, но я держал ее крепко. «Я все равно убью эту сволочь!» «Убивай, я разве против?» «Но только не в моем доме. Вот вернётесь в поместье графа и можешь его даже на ленты порезать». Я оттащил эту дикую кошку подальше от ее жертвы. «Чем-то его оглушила. Убирай немедленно, иначе он задохнется даже без помощи твоих нежных ручек». «Я не... немедленно...» — рявкнул я весьма непрозрачно, намекая, что кто-то не так давно клялся выполнять мои маленькие прихоти. Например, не убивать гостей моего замка, если я прошу этого не делать. Наталья вздохнула, и от ее рук в сторону Макеева понеслась прекрасная, видимая мною воздушная волна, наполненная искрящимися золотыми искрами. Когда мы все пришли к мнению, что Олега отравили вытяжкой из люпинов, этот... «Граф Макеев заявил, что никогда не сомневался во мне, и что именно я...» Начала Наталья, но я ее перебил. «Зачем ты приехала?» «За вещами». Она перестала вырываться и откинулась спиной мне на грудь. «Граф сказал за завтраком, что ему нужно с тобой о чем то переговорить, и я решила воспользоваться этим случаем и собрать кое-какие вещи. Валериан Васильевич, проводи Наталью Павловну в ее комнату, чтобы она вещи собрала, и я передал ее дворецкому». Валерьян поклонился и вышел из комнаты, почтительно поддерживая его за локоть. В этот момент очнулся Макеев. Он закашлялся и сел, потирая горло. «Где она?» – просипел граф. «Где эта стерва?» «Остыньте, Александр Давыдович». Я поискал взглядом стул и сел на него, потирая виски. Голова болела уже просто нестерпимо, и мне в этот момент было плевать, что в комнате находится Тамара Ивановна, и сидеть при даме как бы не полагалось. «Пройдите в мой офис, вам принесут чаю, и когда я приду, вы уже сможете нормально говорить. Катерина, проводи графа, ничего с Олегом за полчаса не случится. И приготовь комнату для господина Волкова и его помощницы. Думаю, мы попросим их остаться здесь до утра, чтобы избежать различных случайностей». «Да, Андрей Михайлович». Катерина соскочила с постели, сделала Книксон и утащила поднявшегося на ноги Макеева. Ему сейчас определенно с Натальей не нужно было встречаться так что мой офис – это нормальный вариант. Никита Евгеньевич, идемте, я вам покажу, где вы сможете отдохнуть. Через две минуты мы остались в комнате с баронессой и Дерешевым. Мне, скорее всего, показалось, но как будто стало лучше дышать. В этой комнате стояла узкая кровать, узкий шкаф, стол и два стула. Больше ничего просто не поместилось бы. Тут нам втроем тесновато было, что уж говорить про всю ту толпу, покинувшую комнату. Признаки отравления были весьма характерны. «Без предисловий сказала Князева. Нас с господином Аполлоновым смутил тот факт, что сам Олег Яковлевич не почувствовал запаха яда, иначе как он вообще мог допустить это ранение? Катерина ввела противоядие и обработала рану, потому что Олег Яковлевич был уже к тому моменту без сознания. Буров передал нам тот самый нож, которым был ранен его командир, и мы со всеволадом Николаевичем отправились в казарму». «Зачем?» – я посмотрел на нее с подозрением. «С них бы сталось попробовать какого-нибудь оборотня полоснуть, чтобы проверить свою теорию на практике». «Чтобы оборотни вашей охраны понюхали лезвие? Зачем же еще? Во взгляде Тамары Ивановны прозвучало удивление. «А, ну да, ну да», — я улыбнулся. «Продолжайте». Никто из них запаха не почувствовал. И тогда я заволновалась и послала Валериана Васильевича за целителем. закончила свой рассказ Князева. «Я рада, что мы все таки оказались правы, и что вы заботитесь о тех, кто принес вам клятвы. Ведь если разобраться, противоядия от отравления люпинами у нас, к примеру, нет. И пока его бы доставили, Олег Яковлевич был бы уже мертв. Простите меня». Она достала платочек, и я увидел, что у нее задрожали руки. «Пойду распоряжусь насчёт ужина. У вас сегодня много гостей». «Постойте, Тамара Ивановна», — остановил я баронессу. Что здесь произошло между Натальей и графом Макеевым? Александр Макеев не взлюбил Наташу с первого же дня, когда она переступила порог замка в качестве жены Марка. Уж не знаю, что послужило причиной. До этого момента они даже знакомы не были. Граф не присутствовал на свадьбе Марка. У него были дела в столице, а Марк ради него не стал переносить дату. Князева поднесла платочек к карту. «Я не помню, чтобы Александр и Наталья могли спокойно находиться на одной планете, не то что в одной комнате. И это при том, что граф и Марк Минаев были очень дружны. Правда, в последнее время граф все реже и реже появлялся в блуждающем замке. Скорее всего, чтобы не ссориться бесконечно с Натальей. Даже не представляю, как они еще дом Макеевых не разнесли. Но сегодня Александр, конечно, перешел все границы. Она неодобрительно покачала головой и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь». «Да уж», — я перевел взгляд на Дерешева. «Если бы не некоторые обстоятельства, а также несколько сцен, которым мы с тобой стали свидетелями, я бы предположил, что это граф Макеев однажды не выдержал и сделал Наталью вдовой. Но, к сожалению, некоторые моменты не укладываются в эту стройную теорию. Ты как?» «Бывало и лучше», — голос Олега звучал хрипло. «Баронесса права, я не учуял этот проклятый яд. Как такое вообще могло произойти?» Такое могло произойти только в одном случае. Эти твари прекрасно знали, кто им будет противостоять, и подготовились к встрече. Люпины для человека хоть и малоприятны, но не смертельны, в отличие от вас. Я потер виски, а затем решительно встал и подошел к столу, где стояли несколько флаконов. Выбрав обезболивающее, на мгновение прикрыл глаза, ожидая эффекта. Когда немного полегчало, я вернулся на свой стул и внул Дерешеву. «Рассказывай, Олег, а потом вместе подумаем, кому и зачем все это могло понадобиться». Когда Дерешев закончил рассказ и замолчал, я действительно задумался. Мыслей никаких не было. Я слишком недолго пробыл в этом мире и слишком многого еще не знаю. «Они вообще рассчитывали встретиться с людьми?» Олег поморщился и приложил руку к повязке на бедре. «Ну, это зараза». «А ты думаешь, что мне удара ножом не хватило бы, даже без яда?» Я поднялся со стула, отмечая, что головная боль вернулась. Дело не в том, что лезвие было пропитано вытяжкой из люпинов. Может быть, он просто любых оборотней боится и решил подстраховаться. Имел право, знаешь ли. Дело в том, что кто-то умный замаскировал запах. Они шли сюда целенаправленно, на Олег, и хотели действовать наверняка. Надо было хотя бы одного в живых постараться оставить. «Мне, знаешь ли, было как-то не до этого», — огрызнулся оборотень, — а потом сжал зубы. Я знаю, Андрей, не напоминай мне о моем промахе. Просто когда этот хрен меня порнул, я практически сразу почувствовал, что с лезвием что-то не так. Зверь испугался, и мне было тяжело с ним бороться, тем более, что я сам хотел убить эту мразь. «Я тебя ни в чем не виню. Где трупы? Ты распорядился доставить их в замок?» — спросил я, подходя к двери. Аполлонов отдал распоряжение. Это последнее, что я запомнил, прежде чем отключиться. Мрачно заметил Олег. «Я бы не советовал их долго здесь держать. Мало ли, какие у них еще сюрпризы имеются. Не факт, что какой-нибудь некромант печать прижизненную на них не поставил. Как-то не хотелось бы свежую нежить получить прямо посреди замка». «Да, не хотелось бы». Я задумчиво посмотрел на дверь. «К счастью, у нас здесь гостит целитель. Попрошу его провести хотя бы поверхностный осмотр». А потом отправлю тела в Дубровск. У полиции, по идее, должны быть защищенные от разных поднятий морги. Да и узнать надо, зачем сюда приехал Макеев. «Они все действительно в ядах разбираются», — сказал Дерешев, откинувшись на подушку. «Знаешь, как они гадали, что это за яд, пока Волков анализ крови делал? Один из них называл яд, а остальные перечисляли признаки отравления. Ничего, кроме люпинов, не подошло. На втором десятке анализатор сработал». А то мне уже стало сильно не по себе. С чего началась ссора? Я взялся за дверную ручку, но дверь пока не открывал, глядя на Олега. Был упомянут яд под интересным названием «Зов Луны». Суть в том, что жертва, глотнувшая этот дивный напиток, идет в полнолуние на улицу и больше домой не возвращается. При этом выпоить яд можно в любое время. Действует он строго в первый день полнолуния. Дерешев снова дотронулся до бедра. Видимо, рана его сильно беспокоила. «Марк погиб в полнолуние? Я задумался, а затем покачал головой. «Нет, не сходится. Когда я здесь оказался, полнолуние наступило буквально через несколько дней. Так что нет, вряд ли он под действием яда потащился гулять ночью. Ему своей дурости хватало». Собственно, баронесса Князева на это даже не намекнула. Она прямо сказала Макееву, но того уже было не остановить. И Дерешев ухмыльнулся. В итоге его едва не придушила хрупкая женщина. «Но какая же Наталья Павловна горячая штучка? Просто огонь!» И он подсокал языком. «Смотри, не обожгись. Сам слышал, в ядах она отлично разбирается». Заметив, как оборотень содрогнулся, я тихо рассмеялся и вышел из комнаты. С Волковым договорились быстро. Он так же, как и Дерешев, предупредил, что нежелательно трупы оставлять в замке. Но провести осмотр не отказался. Как и не отказался составить сопроводительную записку в полицию. Я приказал Валерьяну готовить грузовик, а мешки нашлись в лаборатории. «Я даже спрашивать не буду, зачем кому-то понадобилось вот это здесь хранить». Процедил я, глядя, как Аполлонов достает эти самые мешки. Все, Волод Николаевич, нам нужно с вами обсудить один инцидент, который произошел со мной на озере». «Хорошо, после ужина, когда граф уедет, и мы сможем спокойно устроиться в библиотеке». Покивал Аполлонов, не отрывая взгляда от ножа, лежавшего на лабораторном столе. «Как же был замаскирован запах!» Пробормотал он, и я понял, что меня уже не слышат. Постояв рядом с магом еще минуту, я плюнул и направился к графу Макееву. Надеюсь, его покормили, и у этого типа хватит совести не оставаться на ужин. Надеялся я зря. Как только я вошел, он сразу же меня заверил, что, конечно же, поужинает вместе с нами, после чего произнес... «Я прошу прощения за эту безобразную сцену». Он прямо посмотрел на меня. «Это давний спор между мной и госпожой Минаевой, но почему-то именно здесь, в блуждающем замке, мы никак не можем держать себя в руках, словно что-то или кто-то подталкивает нас к совершению глупостей». «Это не лишено логики», — я невольно задумался. «Может ли сам замок так развлекаться? А почему бы и нет? Особенно если вспомнить сомнительные забавы Савелия. Зачем ты приехал?» «Андрей, как только я узнал о том, что произошло с Дерешевым, то начал волноваться. Мы ближайшие соседи, и я не могу не думать о том, что в конце концов тобой могут не ограничиться. Тем более, что достать хозяина блуждающего замка на его территории – это задача практически невыполнимая». Макеев задумался, а потом продолжил. «Предлагаю устраивать совместные разведывательные рейды. Во всяком случае, пока опасность сохраняется». «Это очень здравая мысль. Нужно обсудить ее с Дерешевым». Медленно произнес я, и тут дверь приоткрылась, и в библиотеку проскользнул черный кот. «Андрюша, ты не поверишь, но этот гад снова от меня сбежал!» Савелий остановился и, посмотрев на графа, продолжил. «Так, что я пропустил?»